— Не думаю, что готова с ним попрощаться. Сара сидела рядом со мной на коленях в комнате корги и гладила снова и снова, словно я не мог уйти, пока она касается моей шерсти. Ольвер положил руку ей на плечо. — Никто никогда не бывает готов сказать прощай. — Он прав, — сказала Кэнди. Собака сидела недалеко, ни в своей корзине, ни вплотную ко мне, но близко. Прощаться тяжелее всего. Когда пришлось прощаться с Холли в прошлом году, Уиллу покачала головой. Она тоже была из последней королевских корги. До Монтии и, и тебя. Мы знали, что после ее смерти у нас, скорее всего, не появится новых братьев или сестер, что остались только мы трое. Я слышал боль в ее голосе и знал, Вулкан тоже чувствует ее. Кэнди говорил, что он был куда ближе с Холли, чем кто-либо. «А затем появился ты», — добавила Кэнди, — «и все изменилось». «С Монти тоже изменится», — сказал я, немного смущенный таким проявлением чувств. Монти еще не появлялась в комнате Корги, его пока расчесывались слуги. «Он не ты», — просто сказала Кэнди. Вулкан закатил глаза. Эти двое пытаются сказать, что дворец без тебя будет не таким. А хорошо это или плохо, наверное, зависит от того, у кого спрашивать. Я рассмеялся. Умеет вулкан касаться частительно тем. «Я тоже буду скучать», — сказал я. «По всем вам». «Даже по вулкану?» — спросила Эканди. «Даже по вулкану». Я уперся головой Саре в колено и тихонько заскулил, чтобы показать, что я буду скучать по ней больше всех. Мы присматривали друг за другом, когда были новенькими во дворце, немного напуганными и неуверенными. От мысли, что я больше никогда ее не увижу, у меня сжималось сердце. «Знаешь, если бы не Генри, не думаю, что у меня когда-либо хватило бы смелости заговорить с тобой», — признался на Оливеру. «Если бы не Генри, у нас не было бы такой романтической истории про первый поцелуй», — ответил он. И сар рассмеялся «Я серьезно», — сказала она, — «он дал мне уверенность, которую я не могла найти сама, заставил поверить, что здесь мое место». «Я-то думал, что это моя заслуга», — Ольвер притворился, было обиженным, но сражала его ладонь. «Твоя тоже», — признала она, — «ты сделал это место для меня домом, заставил поверить, что я могу остаться и захотеть остаться, но Генри, он заставил меня поверить в себя». «Значит, мы много ему задолжали», — сказал Оливер. «Потому что я не могу представить свою жизнь без тебя». «Но еще я знаю, что ты нашла свое место не только благодаря мне или Генри». «Да», — недоуменно спросила Сара. «Ты нашла его сама. Сама. Ты много работала, была приветливой, не изменяла самой себе и покоряла окружающих, включая нас с Генри». Он наклонился и подсоевал ее в губы. а вулкан с отвращением повернулся к ним спиной. — Это невыносимо, — сказал он. — Когда ты уже уходишь? Этих с собой ты заберешь? — К сожалению, нет, — ответил я. Тут как раз дверь открылась, показался Лакея, одетый в теплое зимнее пальто. — Но, кажется, ответ на твой первый вопрос сейчас. Сара и Ольвер поднялись, почему она взяла меня на руки. — До свидания, Генри, — сказала моя подруга, уткнувшись в мою шерстку. Я буду скучать. — Мы можем увидеться снова, если приедем к нему домой, — предложил Ольвер после рождественских каникул. Я вскинул уши и гавкнул в знак согласия. Сара рассмеялся Кажется, Генре нравится эта идея. — Как и мне. Она делала на меня теплую куртку, спустила на пол, прицепив поводок, передала его лакею. — Пока, Генри. Ольвер почесал мне между ушей и отошел, взяв Сару за руку, пока меня выводили из комнаты. К моему удивлению, четыре собаки пошли следом. — Нельзя вам всем ехать в сурры, — сказал Амлакей. — Ее величество будет слишком скучать. Все равно они спустились со мной до бокового входа, где сели и стали ждать. Амлакей убеждал меня выйти за дверь, я улучил момент и оглянулся на друзей. — На Уиллу, научившую меня всему, что я знал о дворце и королевской семье. на кэнди поднимавшую настроение когда я грустил с которой сблизился больше всех на вулкана который в общем то вредничал все время но, кажется по настоящему расстроился за моего отъезда когда пришла пора даже на монтечу отсутствие помогло мне попасть в дворец до свидания всем сказал я глаза защипало я словно катался по свеже траве летом. может просто снежинка залетел — До свидания, Генри, — сказала Уиллу. — Один с другим. По совершенству, конечно, они подошли ко мне и тронули за лапу. — Удачи, — пожелал Вулкан немного хриплым голосом. — Буду скучать, — прошептала Кэнди. — мончи ничего не сказал. Он просто продолжал смотреть на меня с таким удивленным выражением, какое, кажется, было у него всегда. Я поднял глаза и увидел, как Сара пытается удержать слезы. А Оливер обнимает ее за плечи. «Хоть я буду ужасно скучать по Саре, я был рад, что она встретила Оливера. Теперь, когда они нашли друг друга, у них впереди только хорошее. А теперь пора уходить». На душе было немного тяжело, когда я в последний раз смотрел на Букингемский дворец из отъезжающей машины. Он весь светился в темноте зимней ночи, как гирлянда деревьях Лондона. Я знал, что такого места нет... на всем белом свете, и даже если я больше никогда не ступлю сюда лапой мне на всю жизнь хватит истории о Рождестве, когда я стал королевским коргем. Бутингемский дворец и все мои друзья почти сразу скрылись из виду, а я на большой скорости помчался в единственное место во всей стране, где хотел встретить Рождество домой, к семье. Наконец-то! По пути в Рэдхилл я почти задремал. За окном была темная и холодная ночь, сверкающий снег лежал повсюду. Но когда мы приблизились к моему району, я вскочил и стал смотреть в окно. Вот начальная школа Клэр, куда я ходил с ней по утрам, когда она была младше. Вот хирургии, где работает Эмми. Там парк, в котором так здорово гулять, а это магазин на углу. Джек водил меня туда каждое воскресное утро покупать газеты. А там... Наша входная дверь с блестящей серебряной цифрой 7 Я дома. Стоило большой черной машине остановиться, дверь открылась, мое сердце наполнилось радостью. Вот они. Эми, Джек и Клэр ждут в рождественских пижамах, оставшихся с прошлого года. Только водитель выпустил меня из машины, я спрыгнул на землю и понесся к ним. Жек схватил меня на руки крепко прижал к себе. А Эмми и Клэр гладили и говорили, что «как же они соскучились!» Вот бы я мог сказать им то же самое, но, по-моему, они это и так знали. «Простите, мэм», — обратился к Эмми, привезший меня лакей. «Спасибо вам огромное, что вернули нашего Генри домой». Эмми потянулась обнять изумленного лакея. «Вы представить не можете, сколько он для нас значит!» — Мы были рады, — ответил Локей. Он определенно оживил обстановку во дворце. — Не сомневаюсь, — проворчала эми но она улыбалась, глядя на меня. — Вообще-то мы привезли кое-что для вас, — продолжил кей из дворца, благодарной за то, что позволили одолжить своего песика. — Одолжить, — начал Джек, но эми шикнула на него. — О, это очень мило, не стоило. Эмми прервалась, когда появился водитель. что едва было видно из-за гигантской корзины с крышкой. Лакей подбежал помочь нести ее. «Вау!» — Клэр пелилась во все глаза. «Генри, правда, произвел впечатление во дворце?» «Кажется, да», — согласился Джек. «А нас награждают за то, что мы позволили ему погостить или за то, что забираем обратно?» Эмми рассмеялась. «Это неважно Я просто рада возвращению Генри. Но никто не был рад сильнее, чем я сам». Лакей и водитель поставили гигантскую корзину на кухонный стол, дали им четкие указания не открывать ее до завтра и уехали во дворец. И тогда остались только мы, океры все, кроме Исоки, которые я еще не видел. «Ну, чем будем заниматься сейчас?» — спросил Джек, садясь на ступеньки, чтобы снова меня погладить. «Сегодня сочельник», — сказала Клэр, — «и Генри дома». «Давайте займемся чем-нибудь всей семьей», — эми улыбнулась. «Горячий шоколад и рождественский фильм? А для Генри собачий шоколад?» «Супер!» — Клэр побежала в гостиную. «Чур мне лучшее место. Пойдем, Генри. Можешь сесть со мной». Я гапкнул в знак согласия и побежал следом. «Да. Хорошо быть дома».